Глава четвёртая. Ответственные товарищи даже после смерти пользовались привилегиями, лежали не на полу, как простые смертные, а каждый на своей полке, укрытый свежей простынёй. В морге было холодно, кислород почти не поступал, его заменяли формалин и карболка. На электричество экономили, стены со вздувшейся штукатуркой зареала единственная лампочка. В стороне мерцал служитель заведения, бесцветный худой с рыбьими глазами. Он возился в шкафу, мурлыча под нос популярной песней из репертуара Утисова. Подобные люди, проводящие всё рабочее время с трупами, вызывали искреннее недоумение, видимо, призвание. "Товарищ капитан, вы наши желудки решили проверить", сдавленно прошептал Кулинич. "В военной и политической подготовке уже проверяли, вам этого мало?" Олежка Казанцев помалкивал, прижёг к носу платок, дышал сквозь зубы. Осматривать тела приходилось с фонарём. Блуждающий свет озарил синюшные лица. Подполковнику Перофило выстрелили в затылок. Пуля на выходе расколола лобную кость, но лицо не пострадало. Он казался спокойным, что и неудивительно. Человек не ожидал выстрела. Это был невысокий, плотно мужчина лет 50, с круглым лицом и крутыми залысинами. Кожа под щеками отдрябла. Он напоминал бульдога. Алексей наклонился, чтобы рассмотреть выходное отверстие. В трещинах хлобной кости запеклась кровь, её так и не смыли. Владимир Романович Корчинский был сравнительно молод и при жизни имел презентабельную внешность. Субъект из тех, что нравятся женщинам: хорошо сложенный, густоволосый, с правильными чертами. Болевое отверстие в лбу особо в глаза не бросалось. Пятки свишивали с полки, значит, ростом он был не заурядного. Глаза покойным закрыли. и напрасно. Глаза мертвеца способны многое рассказать. Ефим Макарович Сорокин был ниже ростом, но также солидной внешности, немногим за 40, аккуратно пострижен, скуласт. Внешность хрестоматийного партработника, способного жечь сердца глаголом и вести людей к свершениям. Портрет коммуниста слегка портило перекошенная нижняя челюсть. В отличие от первых двух товарищей, он успел испугаться. И даже испытал ужас, когда в его бунгало ворвался убийца. Что скажете, товарищи офицеры? Алексей покосился на служителя. Тот пожал плечами и вышел из мертвецкой. Ясно, что убивал один человек, выдавил Олешка. Он продолжал зажимать нос и выводило гнусаво. Убийца хороший стрелок. Пусть он бил из маленького расстояния, но зато в темноте и в самое яблочко. Не совсем согласен, пробормотал Акулинич. В товарища Корчинского он мог стрелять из дальнего расстояния, например, из кустов у ограды. Мы не знаем, какую позицию занимал стрелок. С освещенностью тоже непонятно. Перефилов, прежде чем впустить ночного гостя, наверняка включил свет. Корчинский находился на крыльце, его могла освещать луна. Первый секретарь успел подняться. Мог слышать шум, ведь убийца начал с охранника. Что мешало включить свет? Личного оружия, видимо, не было, или не успел он воспользоваться. Но ты прав, Олежка. Он хороший стрелок, бьёт без промаха и попадает с первого выстрела. "Товарищ капитан, пойдёмте на воздух", взмолился Казанцев. Всё посмотрели, ничего не упустили. Они же не оживут, чтобы дать показания. "Слабак", фыркнул Акулинич. Между прочим, есть такая заверальная теория, что на роджной оболочке глаза жертвы отпечатывается то, что она увидела перед смертью. Как спуск затвора. Щёлк. И снимок готов, нужно лишь его проявить, закрепить и напечатать. Товарищ первый секретарь точно видел лицо злодея. Товарищ председатель горсполкома тоже мог увидеть. Какое же махровое невежество, простонал Казанцев. Нет, братцы, мы пойдём другим путём, усмехнулся Алексей. По старинке будем работать: искать улики, опрашивать свидетелей. Делать в морге было нечего. Мёртвые не разглашают секреты. Именно от того такими и становятся На улице было приятно. Дул бодрящий ветерок, шумела листва зазеленевших деревьев. Казанцев шумно выдохнул, бросил в урну платок. Пойдём пообедаем, пошутил Акулинич. Шёл бы ты со своим обедом, огрызнулся Олешка. Подспудные мысли не давали покоя, словно мёртвое городское руководство хотело что-то сообщить. Синие лизы стояли перед глазами, медленно приподнимались веки, поблескивали глаза, запечатлевший лик злоумышленника. работал действительно один человек манеры исполнения уж больно схожие стрелял по крайней мере только он миловидная секретарь Татьяна Викторовна послушно выполнила указания шефа проводила гости до общежития решила вопросы с вахтёром и комендантом располагайтесь товарищ капитан она немного смущалась делала вид что статный офицер ей ничуть не интересен ваша комната внизу это не самое худшее помещение вы даже можете принять душ Вашим товарищам придётся жить наверху. Там единственное свободное помещение, тесно не будет, комнаты просторные. Женщина помялась, украдкой взглянула на постояльца и побежала выполнять свои должностные обязанности. Алексей невольно проводил её глазами. Возраст не портил женскую фигуру. Она покачивала бёдрами, словно знала, что он смотрит. Душ действительно имелся. Тонкой струйкой текла прохладная вода. Местная котельная явно не перерабатывала. Он сполоснулся, лёг отдохнуть и на скрипучую кровать. Последствия ареста ещё сказывались. Ныли кости и суставы, голова была тяжёлой. Сон навалился, как хулиган из подворотни. Алексей в панике вскочил, размял кости, стал натягивать гражданскую одежду. Всё положенное он привёз с собой. Из армейского облачения остались только сапоги. Клечеты, брюки, пиджак, свитер, кепка, скрывающая ссадино на виске. Он глянул в зеркало. и не узнал себя. Турист и бог. Прибыл на курорт подлечить старые раны. Подчинённые в штатском смотрелись так же нелепо. По ходу прогулки 3жды предъявляли документы. Патруль удивлялись, но давали честь, оставляли в покое. В первый день планировалось осмотреться. Контрразведчики болтались по городу. Машину оставили у особняка на Советской. Эта улица выглядела наиболее прилично. В центре добротное трёхэтажное здание Горком, городсполком, ближе к морю местный совет народных депутатов. В отделении милиции кипела жизнь. Станали люди в тёмно-синей форме. Водитель во дворе подругу неусатого майора, возможно, Стапенко, доламывал мотор. Прибыла ещё одна машина, выгрузились усталые милиционеры и исчезли в здании. Соседняя Кронштадтская улица была тихой. Здесь росли берёзы, липы, Имелся симпатичный сквер со свежими пеньками на месте срубленных деревьев. Бульдозеры засыпали ямы отворонок, кое-где установили фонарные столбы. По тротуарам спешили люди в штатском и военном. Бегали собаки с поджатыми хвостами, на людей они не бросались, а к военным с оружием держались подальше. Городок производил сносное впечатление. Разрушенных зданий было немного, мусор вывозили, кое-где подкрашивали фасады. репетали кумачёвы лозунки: за родину, за честь, за свободу, клянемся победить врага. На стенах зданий, на афишных тумбах висели плакаты, прославляющие ратный и доловой труд советских людей. Всё для фронта, всё для победы. Не забудем, не простим. Но по подступах к заводу "Вимпел" тематика плакатов поменялась. Чтоб путь к победе стал короче, снарядов больше шли, рабочий. Часть улицы Лермонтова, где находилось предприятие, была перекрыта. действовала пропускная система. Слоняться без дела было опасно, доказывай потом, что твои удостоверения не поддельные. Заводские корпуса окружали бетонный забор и колючей проволокой. За оградой гудели самосвалы, бульдозеры. Оперативники спустились к причалу в восточной части бухты Сарыча. На улице Морской было плотное движение. Здесь шёл транзитный транспорт. У причала стояли суда, в основном маломерные, старенькие боты, катера, моторные лодки. Часть береговой полосы отгородили и взяли под охрану. Начиналась вотчина ВМФ. У пирса стояли два катера с красными звездами на бортах, сновали люди в морской форме. Вооруженной публике в городе было с излишком. «У семи нянек так всегда», — подумал Алексей. За пределами причалов и волноломов шумело море, тяжелые волны выкатывались на берег. Пронзительно кричали чайки, вились над водой. Береговая полоса была завалена булыжниками. Несколько минут оперативники стояли, зачарованные зрелищем. Изне откуда возник патруль и устремился к подозрительным товарищам. Видимо, каждый в этом городе мечтал поймать чемпиона. Хабаров сделал знак подчиненным: "Сами разберитесь". Служебной корочке быстро отогнали военных. Морские виды завораживали. Вздымалась, и опускалась гигантская масса. Берег бухты простирался на несколько километров. Щучий залив отсюда не просматривался, его закрыл высокий берег. Слева местность понижалась, хвойные леса выбирались на берег, заваленные камнями. И только в западной части бухты обрывы подрастали, высился маяк, смутно напоминающий шахматного офицера. В дымке виднелись котера на рейде у входа в бухту, груда каменных островов у Варовогряда находилась в шести кабельных от берега. Скалы вздымались оступами, заострелись на вершинах, виднелись причудливые полости, словно вычерпанные гигантским ковшом. Между островами петляли проливы. Живописно отделилась от острова часть скалы, словно исполинский салон шагнул в сторону. На скалах имелась растительность. Камни обрастали лишайником, в расщелинах рос искривлённый кустарник. Горка островов занимала солидную площадь, порядка 3 гектаров. препятствием для судов она не являлась, и всё же капитанам приходилось менять курс на входе и выходе из бухты. Оставалось лишь догадываться, что скрывается в пучинах под этими махинами. "Считает, что там что-то есть, товарищ капитан", пробормотал казанцев, вторящий на архипелаг. "Но «Ну, вроде страшных тайн Рейха, какой-нибудь секретный подводный завод или тайные лаборатории?" Считаю, что кому-то пора перестать фантазировать. Страшные тайны Риха оставим на потом, а пока будем разбираться со скучными делами земными. Алексей тоже не мог оторваться от этого чуда света. Природа явно переборщила, создавая данный ансамбль. Раньше туристы из Ленинграда сюда приезжали, стал просвещать казанцев. Там уж ни дворцы, ни парки надоели, тянуло к природе, приезжали целыми экскурсиями из заводов, школ, институтов. Для них даже две гостиницы в западной части бухты построили в районе улицы Барикадной. Не националь, конечно, но переночевать можно. Две гостиницы на Барикадной действительно были неказистые, трёхэтажные, построенные на скорую руку. Однотипное здание связывала пешеходная дорожка со скамьями. В годы оккупации в гостиницах жили солдаты и офицеры вермахта, после освобождения солдаты и офицеры Красной армии. Вдоль дороги выстроились армейские эмки и полуторки. Вот столько военных, озадаченно проговорил Акулинич. И сухопутные, и военно-морские. Удивляюсь такому разгону криминала. Почему не обуздают? Криминалом милиция занимается, объяснил Хабаров. У военных свои задачи, на их территорию шпана и не полезет. Он глянул на часы. День был на исходе. Часть города осмотрели, уже могли ориентироваться. Переулки, связующие городские улицы, пока не восстанавливали. Проезжая часть откровенно убогая. колею в грунте размыли дожди. Самые опасные ямы закладывали кирпичами, деревянными поддонами. Тротуары символические. Кланились понурой деревье за кривыми оградами. Тянулись бараки, частные дома, во дворах сохло бельё, огарланила ребетня. Пожилой мужчина перебирал движок старенькой советской инвалидки. "Пересчём трудовую, народную, выедем к городскому рынку", сообщил Казанцев. Он международной и советской. Думаю, ещё работает. Лейтенант бегло посмотрел на часы. "Прикупиться бы надо, товарищ капитан. Курива, еда вся такое. Не понравилось мне местная столовка. Есть, как говорится, можно, но отравишься". Боец был прав. Каша, усвоенная организмом, имела туалетный вид и странный вкус, далёкий от слова съедобна. Улицу Трудовую перешли в районе чулочно-носочной фабрики, закрытой на большой амбарный замок. Из-за ограды бдительно смотрел престарелый сторож. Производство на освобожденных территориях восстанавливалось поэтапно. Разорваться советская власть не могла. На Народной сохранились довоенные таблички. Эту улицу немцы не стали переименовывать. Видимо, слово не вызывало идеологического неприятия. Казанцев повел группу с сомнительным проволком, заявив, что так короче. Только шагнули за угол, стали свидетелями некрасивой сцены. Два субъекта криминальной наружности в кепках, натянутых на глаза, в засаленных пиджаках прижали к забору испуганного мужчину в шляпе. Сущая классика. У одного из хулиганов в зубах была зажата папироса. Он держал гражданина за ворот, другой рукой обшаривал внутренние карманы и похабно ухмылялся. Приятель с той же гадкой ухмылкой щекотал живот жертвы ножечком. Бедняга не сопротивлялся, догадывался о последствиях. Очки в круглой оправе сползали с носа. Гражданин еле дышал, трясясь от страха. В стране валялся распахнутый портфель, из него высыпались бумаги. Видно, не нашлось ничего интересного. Хулиган засмеялся, выуживая из кармана жертвы кожаный портмоне. "Милиция не с места!" вдруг восклицал акулинич и бросился смягчать криминогенную ситуацию в городе. «Только этого не хватало», — мелькнула мысль у Хабарова. «При чём здесь милиция?» Двое обернулись, оскалились. Выпал апартмоне из дрогнувшей руки субъекта, а кулинище выхватил пистолеты, и это бандитам не понравилось. «Шнырь, ата с мусора!» Налитчик от испуга чуть не проглотил папиросу, отпрыгнул от гражданина в шляпе и прыжками бросился в переулок, откуда минуту назад они атаковали свою жертву. Второй замешкался, хотел подобрать кошелёк, На него налетел Акулинич, отбросил к забору. «Дай-ка я тоже вмешаюсь», — пробормотал Казанцев и побежал в переулок. Загремели какие-то баки, посыпался мусор. Оставшийся бандит медленно встал, затравленно озираясь. Вдруг он упал на колено, чтобы поднять нож, а Акулинич пнул его по руке. Тот взвыл от пронзительной боли, упал на костлявый зад и привалился к забору, с ненавистью таращаясь на обступивших его людей. Дёрнулся, получил по почкам и снова утихомирился, только щерился, демонстрируя зуб из серого металла. «Чего надо, суки?» — процедил Урка. «Никакие вы не милиционеры, волчье позорное!» «Какие мы наблюдательные!» — оскалился Акуленич. «А если не милиционеры, почему волчье позорное?» За спиной опять раздался грохот, чертыхаясь и спотыкаясь об битые кирпичи, из переулка выбрался Казанцев. «Ушёл гадёныш! Прыгает, как заяц! Не угнаться за ним!» на прос наобернулись. Фиксат улучшил момент, подскочил. Ахнувший Алексей только и успел отпустить Пинка подзад. В опя благим матом Урка пролетел пару метров, но не упал, оттолкнул о шломлёного казанцева и пропал за углом. Всё произошло в считанные мгновения. Сотрудники отеропели, а когда пришли в себя, поздно было рвать и метать. Акулич дёрнулся, но плюнул, махнул рукой. Нехорошо, товарища, есть над чем работать, покачал головой Хабаров. Действуем не слажено, допускаем грубые ошибки. При всём уважении, товарищ капитан, буркнул Казанцев, потирая отбитое колено. Но вы даже пальцем не пошевелили. А вы на что? Такая простая задача. Ладно, мы не милиция, чтобы бороться с уличной преступностью. Гражданин Шляпке всё ещё трясся. Он сидел на коленях и сгребал в портфель рассыпавшиеся бумаги. Очки свалились с носа, он заморгал. Встал шарить по земле рукой, нашёл утрату, нацепил на нос. Щёлкнул застёжкой портфеля и бросился поднимать портмоне. Господи, как я благодарен, товарищи, заикаясь пробормотал несостоявшееся жертва. Они бы убили меня, это такие люди, для которых человеческая жизнь ничего не стоит. Ума не приложу, откуда они взялись, шёл, никого не трогал, налетели как поршни напрежали к стеночке. Спасибо вам огромное, товарищи. Он распрямился, облизнул губы. Не сказать, что гражданин выглядел карикатурно, но как-то необычно для этих мест. Явно интеллигент. Такие не только сдачи не дадут, но и матом не ругнуться. Щекастая физиономия, очки, дурацкая шляпа. Плащ был расстегнут, одна из пуговиц болталась на честном слове. Он носил короткие, как у клоуна, брюки. Из них торчали носки. Оперативники с любопытством разглядывали испуганного человека. «Я Сикорский». поспешил представиться гражданин. «Инженер Сикорский Даниил Евгеньевич. Имею научную степень по химии, сам из Сестрорецка. Прибыл в Гдышев с тамошнего химического завода. Буду работать на Вымпеле. Имею приглашение возглавить один из научных отделов. Прибыл только позавчера, пока, плохо ориентируясь в городе, шел на съемную квартиру, которую подготовило начальство. И вот пожалуйста». «Военная контрразведка СМЕРШ», — гражданин Сикорский. Алексей показал удостоверение. Обладатель знаменитой фамилии снова начал зеленеть. Слово из пяти букв, произнесённое незнакомцем, было не самым желательным в этой стране. О мой бог, вы собираетесь задержать меня, товарищ? голос инженера окончательно сел. А есть основания? строго спросил Алексей. Что вы, конечно, нет. Я законопослушный гражданин никогда не делал ничего предосудительного. Буду работать в закрытом отделе при заводе, но пока ещё не работаю. Официально трудоустроен с понедельника. А эти бумаги в портфеле? Сикорский стал судорожно клацать застёжкой. Это мои личные рабочие записи, в них нет ничего секретного. Неужели я бы вынес с завода что-то секретное? Сикорский стал вытаскивать свои бумаги. Оставьте, Данил Евгеневич, нам нет дела до ваших бумажак. Можете идти. А в следующий раз старайтесь выбирать более людные маршруты. Впрочем, вы уже научены, вижу по лицу. Да, спасибо вам огромное. Всего хорошего. Мужчина, озираясь, засеменил порог. «Ох уж эта вшивая интеллигенция!» — бросил сплёвывая Акулинич. «Не люди, а беспомощные дети. Слово скажешь, уже трясутся. А без них ведь нельзя. Кто, если не они, будет продвигать советскую науку?» «Хоть и это понимаешь», — усмехнулся Хабаров. «Размели кости, товарищи офицеры? Веди казанцев на рынок, а то рискуем остаться без ужина». Базар шумел на пустыре опоясанным забором. Здесь установили торговые ряды, несколько киосков. На северной части пустыря жались в кучку складские строения. Торговцы ещё не разошлись, покупателей тоже хватало. Изобилия не наблюдалось. Цены были конские, но хоть какая-то отдушина для задавленного нехваткой продуктов народа. Продавали прошлогоднюю картошку, брюкву, свёклу, репу. В киоске с мясными изделиями выстроилась очередь. Худая как шива брокермантка выставляла на лоток банки с квашеной капустой, возможно, ещё довоенные. Горожане несли на базар ненужные вещи, книги, одежду, предметы обихода, надеясь обменять их на продукты. Алексей медленно ходил по рядам, присматривался. Здесь требовалась повышенная бдительность. По рядам шныряли малолетки, прекрасно знающие, как забраться в чужой карман. Мелькали и взрослые личности сомнительного вида, явно не те, кого можно попросить подержать кошелек. Подчиненные, оторвавшись от командира, купили за бешеные деньги Курева. Капитан прошёл два ряда, тоже приобрёл две пачки беломора. Торговка с безобидным видом из-под полы продавала водку. Шёпотом поинтересовалась, не хочет ли товарищ приобрести по дешёвке пару бутылок. Очень вкусные и недорого. Всего 20 рублей. «А что вы хотели, товарищ?» — насупилась торговка. «В магазине пяти, но когда вы в последний раз видели водку в магазине?» Алкогольной зависимостью Хабаров не страдал, хотя случались периоды, когда выпить хотелось пущей жизни. Он прошёл мимо, погрузив торговки пальцем в дескать, на вид он тебя борцов с расхитителями социалистической собственности. Грустный пенсионер со следами застарелой успы на лице продавал книги. Судя по худобе, он ел не каждый день. Алексей полистал о "Элиту" Алексея Толстого. В самом деле, сообраза как-нибудь наплевав на дела, рвануть на Марс. Мужчина оживился, привстал на своей табуретке. Покупайте, товарищ. Очень интересная книга. Речайший экземпляр, издан в Петрограде в 1923 году. Уверяю вас, таких в природе осталось несколько штук. Прошу, недорого, всего 2 рубля. Ну хорошо, а рубль 50. Держите. Алексей этому мужчине две купюры, и тот рассыпался в благодарностях. Место для книжной продукции торговец выбрал неудачно. Справа торговали картошкой, слева рыбой. Запах царил убийственный. Рыба пролежала день, пусть не жара, но всё равно приятного мало. Архей, поч это не картошка, а горох какой-то? жало воз покупательница справа. Ты часом не охренел такой продавать, да ещё и за четыре сылковых? Её почистишь, так вообще спалец останется. А ты не чисти, Семёновна. Так жри, хихикнул продавец. Никто ещё не поймёр от картофельной кожуры. И щёки не надувай, не поможет. Ну хорошо, брать будешь, скину по 20 копеек с килограмма, но только если брать будешь. А нет, вступай себе лесом. Много вас здесь таких голодающих. Слева тоже происходил диалог. Товарищ, подскажите, где тут снять жильё на неделю? Можно комнату, но только недорого и чтобы никаких алкашей по соседству. Алексей перелистнул страницу, скосил глаза. Женщина подошла к торговцу рыбой. Она была сравнительно молодая, тёмноволосая. одета в серую ворсистую юбку и такую же кофту. Дама прижимала к себе замшевую сумку, крепко её держала. «О, это по адресу, сударыня», — обрадовался торговец. «Именно то, что вам нужно. Соседняя улица, вид на море, а все соседи — исключительно порядочные люди». «Летняя кухня в моём дворе», — раскрыл суровую правду мужчина. «Вы не бойтесь, мы с женой ею не пользуемся. Там всё есть, а предыдущий жилец как раз вчера съехал». Женщина с сомнением морщила нос. Торговец настаивал: с предыдущего жильца брал по 5 рублей, а с такой хорошей барышни готов брать по 4 и создать ей самые комфортные условия. "Ну хорошо", женщина помялась. "Наверное, я соглашусь. Тогда подходите через пару часов. Трудовая 3, ей богу не пожалеете". Торговец повеселел, видимо, уже подсчитывал свалившиеся на голову миллионы. Перехватив задумчивый взгляд контразовчика, смутился. Что-то хотите, товарищ? Подслушиваете чужие разговоры? Неплохо устроились, сухо улыбнулся Алексей. Получаете доход, продавая рыбу сомнительного качества, плюс сдаёте в наём помещения, дарованные вам государством. Да как вам не совестно любезный, начал возмущаться гешефтмагер местного разлива. Разве это запрещено пускать к себе людей, у которых нет крыши над головой? Разве это деньги, а это же слёзы. А рыбу, между прочим, я ловлю своими руками, что тоже не запрещается, а излишки привожу на базар, чем вношу посильный вклад в решение продовольственной проблемы. Вы только попробуйте эту копчёную камбалу, клянусь, вы ничего вкуснее в жизни не ели. Попробуйте, попробуйте, а потом говорите. Обещаю, завтра снова за ней придёте. Камбала действительно выглядела сносно, а также корешка и ряпушка в соседних лотках. Излишки вылова, видимо, раз в 20 превышали личные потребности рыбака. На удочку ловится, хмыкнул Алексей, извлекая купюру. Женщина засмеялась, её глаза заблестели. Но быстро стёрла с лица улыбку, нахмурилась. Торговец что-то пробормотал, заворачивая покупку в газету. Хабаров сунул свёрток под мышку, улыбнулся женщине и откланялся. Возможно, она смотрела вслед, но он не стал оборачиваться. В отделении милиции к концу рабочего дня было пусто. Патрульные разъехались, остальные попрятались. В рио начальник отделения РКМ майор Остапенко находился на рабочем месте. «Ваше счастье, товарищ майор», — подумал Алексей. Остапенко сидел с запечатанной машинкой и бил по клавишам одним пальцем, делая большие паузы между ударами. Это был лысоватый грузный мужчина с рыжими усами. «Прекращайте эту тягомотину, майор, а то смотреть тошно», — Алексей сунул милиционеру под нос удостоверения. «Ах да!» — спохватился майор и вскочил. «Нам сообщили о вашем прибытии. Присаживайтесь, товарищ капитан. Чай, кофе, какао с сушками». «Ничего себе ассортимент», — восхитился Алексей. «Богато живёте, товарищ майор. В отделении ГБ мне даже и тёплой воды не предложили». «Так снабжают. Мы не виноваты», — развёл руками Остапенко. «По домам не растаскиваем. С этим делом у нас строго». «Не сомневаюсь. Спасибо, ничего не нужно. Если знаете о нашем прибытии, значит, знаете и причину, по которой мы прибыли». Мы расследуем обстоятельства смерти товарищей Сорокина, Корчинского и Перфилова. От вас мне нужен устный отчёт. Обстоятельства, первые итоги, соображения, достижения в расследовании. С последними явно не ладилось. Майор сордил удручённой миной. Знаете, мы все в шоке. В это невозможно поверить, такая невосполнимая утрата. Мы все прекрасно знали этих товарищей, верные ленинцы, профессионалы своего дела, просто хорошие люди. С Петром Аркадьевичем Перфиловым мы беседовали буквально накануне его гибели, обсуждали прием на работу новых сотрудников. Двое местных жителей, бывшие фронтовики, комиссованные по ранению, изъявили желание стать милиционерами. «Василий Фомич», — перебил Хабаров, — «я не сомневаюсь в личных и профессиональных качествах погибших. Давайте по существу. Нечего сказать. Имейте смелость это признать». «Мы работаем, товарищ капитан», — взгляд собеседника отяжелел. Но люди не успевают, им приходится разрываться, метаться по городу. От меня постоянно требуют отчёта вышестоящее начальство, а в канцелярии даже секретаря нет. Слегла с тяжёлым гриппом. Впрочем, далее майор не растекался по древу, излагал лаконично и внятно. Одна беда, не сказал ничего нового. Показания Горбиной и Остапенко в целом сходились, назывались уже знакомые адреса, обстоятельства, при которых были найдены трупы. Да, всё указывает на то, что действовал один человек. Наш эксперт-криминалист товарищ Эдкин в этом почти не сомневается. Улик на местах преступлений не найдено. Это прискорбно, но свидетельствует, что мы столкнулись с опытным преступником. Он не оставляет следов и никому не попадается на глаза. Почему же, Василий Фомич, убийца постучал в дом Корчинского? Его могла видеть сожительница Елизавета Петровна. Кстати, почему он сразу не убил товарища Корчинского? Тот вернулся к любовнице, шипнул, что пришли к нему, он переговорит и скоро вернётся. Всё не так, покачал головой Остапенко. Показания Елизаветы Петровны были сумбурны, но всё прояснилось. Корчинский не открывал начинающему посетителю, говорил с ним через дверь, потом вернулся в спальню и дальше как вы сказали. Но можно сделать вывод: Владимир Романович знал этого человека. Странно, пожал плечами Алексей. положительный во всех отношениях, верный ленинец и водит знакомства с такими людьми. Не знаю, что ответить, честно признался майор и покраснел. Враг умён и хитёр, грамотно маскируется. Опять же, трагическая история с первым секретарём, его охранял сотрудник МГБ, должен был видеть, кто ворвался в дом. Истомин настолько плох, что не может отвечать на вопросы. Да, он бессознание. Истоменно пытались привести в чувство, но врач сказал, что этими действиями мы только убьём его. Человек очнётся когда-нибудь и всё расскажет. А в первом трагическом случае, я имею в виду гибель товарищ Перфилова. Нет никаких свидетелей. Во всяком случае, нам о них неизвестно. Возможно, убийца перелез через забор, после чего постучал в дверь. И Пётр Аркадиевич ему сразу же открыл, проговорил Алексей. То есть и он был знаком со своим убийцей. «Не понимаю, куда вы клоните», — рассердился Остапенко. «Есть масса причин, почему Пётр Аркадьевич открыл дверь. Его могли обмануть, представиться гонцом из нашего отдела. Но вы правы, дверь он открыл сам. Мы проверили. Следов взлома на замке нет». «Из чего стреляли?» «Товарищ Эткин уверен, из ТТ с глушителем. Скорее всего, отечественный бромид. Найдены пули и гильзы от патрона калибра 7,62 мм». «Что со светом в домах?» Василий Фомич не стал переспрашивать, сообразил. Понимаю, куда вы клоните. Когда мы прибыли к дому Петра Аркадича, свет в горнице не горел. Возможно, он его включил прежде, чем открыть, но потом убийца выключил, чтобы не привлекать внимания. В случае с товарищем Корчинским вообще не пользовались электричеством, его убили на улице. С товарищем Сорокиным свет был выключен в спальне, а в предбаннике горел. Сменщик Остамина пришёл в 7:00 утра, ещё не рассвело. Он и поднял тревогу, обнаружив труп и раненого коллегу. Предвосхищая ваш следующий вопрос. В Петра Аркадича стреляли с близкого расстояния, на затылке остались следы пороха. В товарища же Корчинского стреляли с дальней дистанции. Убийца отступил к кустам, пока его ждал. Не хотел обращать на себя внимание. Была ночь, но мало ли, а ограда на участке не сплошная. Сколько раз убийца выстрелил в каждую из своих жертв? По одному разу в каждого человека, вздохнула Стапенко. Это меткий стрелок. Но гильзы с собой не забирал, не посчитал нужным. Да и где их искать-то в темноте? Рождается резонный вопрос, Василий Фомич. Почему Корчинского и Перфилова не охраняли, а охрана товарища Сорокина была формальной? Майор, как ни странно, не смутился. «Не ко мне вопрос, товарищ капитан. Я только выполняю приказы и распоряжения, с инициативами не выступаю». Погибшие, насколько знаю, отказались от охраны, считали, что их жизни ничто не угрожает. Любили, как говорится, быть в народе, жить как все. Ещё имеются вопросы? На сегодня это всё, Василий Фомич. Так, да если позволите, у меня есть вопрос. Ваша группа прибыла в гдышев для расследования упомянутых злодеяний. Означает ли это, что ваше ведомство забирает у нас это дело? Ни в коем случае, Василий Фомич. Существует термин параллельное расследование. Вы продолжаете работать, но при этом не ставите нам палки в колёса. Сообщаете обо всём, что узнали, и оказываете содействие. Доходчего объяснил. Ещё как? вздохнула Стапенка. Не волнуйтесь. Чужих лавров нам не надо. Передайте своим людям, чтобы не чинили препятствий и не прятали улики. Могли бы порадоваться, товарищ майор. Помощники вам едва ли помешают. Вы не продвинулись ни на дюйм за 3 дня. Есть подозрение, что не продвинетесь А ответственность за нераскрытое дело нести придётся, перебито, как ни крути, всё руководство города. На этой минорной ноте позвольте попрощаться. Спокойной ночи и приятных снов.